Глава 8 Спустя примерно три четверти рейна я уже сидел в комнате для посетителей 16-го участка города Гайр и с унылым видом изучал скучные серые стены, в которых не было ничего примечательного. Никто меня не трогал, с расспросами не приставал, сама комната выглядела чистой, стол, несколько стульев, современный кулер в углу с набором пустых стаканчиков одним словом, не допросная и не тюрьма. Да и висящая в углу камера была скорее установлена для проформы, нежели для того, чтобы реально в чём-то уличать людей, которым по тем или иным причинам пришлось задержаться на территории участка. А вот за стенами кое-что интересное всё-таки было, поэтому я не бродил туда-сюда как привидение, а спокойно сидел и слегка прикрыв веки наблюдал, как в соседнем помещении двое ТХРов тщательно собирают показания у моего наставника — и время от времени очень настойчиво пытаются связать его появление в провинции Архо с недавней находкой в доме Тана Расха. Лэн естественно, оговаривать себя не стал, и, рассказав Тхайрам детали нашего почти закончившегося отпуска, продолжал настаивать на том, что о бывшем владельце дома ничего не знал, что по поводу аренды был введен в заблуждение сторожем, и что за время пребывания в провинции ни словом, ни делом не нарушил закон, а о найденном в саду голями вообще впервые слышит. И, в общем-то, не поверить ему было сложно, поскольку определитель ауры даже без моего вмешательства показывал, что лендаорн не лжёт. А единственное, о чём он не упомянул, это о том, что в последние две недели у нас с ним появился учитель, ибо таково было условие мастера Маэ. Но я на всякий случай всё равно подсматривал и подслушивал, а отвлёкся лишь тогда, когда дверь в комнату тихонько скрипнула, и внутрь вошёл незнакомый мужчина. Выглядел он вроде обычно Среднего роста, довольно внушительной комплекции, навскидку лет сорок с небольшим. Тёмные волосы, светло-карие глаза, упрямо выдвинутый вперёд подбородок. Словом, ничего примечательного, за исключением того, что стандартной униформы на нём не было. Да и держался он совсем иначе, из чего я заключил, что мужик на самом деле непростой и внутренне подобрался. «Добрый день, Лангурту!» Безразлично, сугубо для проформы произнёс гость, усаживаясь за стол напротив. «Меня зовут лэн Ито Архо, я представляю службу безопасности провинции Архо. Не возражаете, если мы с вами немного побеседуем?» Я спокойно на него посмотрел. «Почему вы спрашиваете разрешение у меня, а не у моего опекуна?» «Ваш опекун уже выразил согласие на беседу, поэтому, собственно, я и здесь». «Да? Когда это он его выразил? В машине? По дороге, пока ему нудно и долго зачитывали его права?» «Я этого не слышал». Так спокойно отозвался я и демонстративно откинулся на спинку стула. Но если Лэн Даорн выразил свое согласие в письменном виде, то против беседы я, разумеется, не возражаю. Густь немного помолчал, словно невзначай покосившись в сторону видеокамеры, но все же решил не отступать. «Беседа сугубо неофициальная, не для протокола, Лэн Гурто. Как видите, у меня даже определителя ауры с собой нет. Я всего лишь зашел кое-что уточнить». «Ага» а камера в углу просто так наспишет Да и зачем тебе определитель? У тебя аура сейчас тянется в мою сторону, совсем как у Босхо, когда та вознамерилась дать ментальную оплеуху Дэму Хатхе. Ну а поскольку с менталистами я дело уже не раз имел, то прекрасно знаю, что никакой детектор лжи тебе и в помине не нужен. Ты сам ходячий детектор. Потому что ты не просто менталист Акибе, причем очень неплохой, иначе хотя бы один приборчик с собой точно прихватил бы. Внимание! словно прочитав мои мысли. Хотя, почему словно? Эмма и так их читала постоянно, так что среагировала совершенно правильно. Фиксируется повышение активности магического дара субъекта Лен-Итто-Архо. Зафиксирована безуспешная попытка ментального воздействия. Уровень воздействия расценивается как слабый. «Ну что я говорил?» «Что же вы хотите узнать?» — спросил я вслух, поглядывая в сторону чужой ауры, которая не только успела дотянуться до моей но и, судя по всему, скоро еще раз попытается до нее дотронуться. Лен-Итто-Арху задумчиво меня оглядел. «Я ознакомился с вашим личным делом, Лен-Гурто. Признаться, поначалу мне казалось, что ничего интересного я там не найду, но, как выяснилось, я ошибся и совершенно неожиданно узнал, что у вас чрезвычайно быстро развивается магический дар, да еще вами заинтересовался великий мастер дая хатхе Согласитесь, Для самородка ваши успехи выглядят впечатляюще. — Что в этом плохого? — вопросительно приподнял брови я, продолжая краем глаза посматривать за тем, что происходит в допросной. — Ничего, — успокаивающе ответил Лен-Архо. — Вы удивительно талантливы, Лен-Гурто, и для своего возраста достигли необычайно высоких результатов в освоении как кханто, так и магии. Но кое-что в вашей биографии привлекло мое внимание. — Что именно? — В частности, тот факт, что вы владеете не только магией сна, но также магией пространства и времени, причем на весьма достойном уровне. «Разве это преступление?» «Нет, конечно». Едва заметно улыбнулся мужчина, а потом слегка наклонил голову и чуть сдвинул ауру, так чтобы она уже во второй раз, легонько, совсем незаметно потревожила мою. «Скажите, Ленгурта, чем вы занимались во время текущих каникул?» «Я насторожился». «Как обычно, гулял, отдыхал, тренировался. А что?» «Как я понимаю, тренировались вы не в доме, а где-то подальше. В деле есть рапорт от сотрудников службы магического правопорядка, которые видели вас в одной из бухт на побережье. Это правда?» «Да, Ленам очень не понравилось, что я нахожусь вдали от взрослых, поэтому они остановились и сделали мне замечание. Но потом мы всё выяснили. лендаорн подтвердил, что полностью мне доверяет», «Использование магии невысоких порядков за пределами населенных пунктов тоже никем не запрещено, так что расстались мы мирно, и претензий к нам со стороны службы магического правопорядка больше не возникало». «Но вы ведь не только там отрабатывали магические элементы, правда?» «Испытующе посмотрел на меня Лен Архо». «Наши сотрудники нашли следы активного применения магии на территории вашего дома, сада и даже на находящемся неподалеку пустыре». Все еще не очень понимая, к чему он клонит, я осторожно кивнул. «Так точно. Мы с наставником стараемся поддерживать форму, а каникулы — отличное время, чтобы потренироваться на совесть. Но в доме магия нам нужна больше для бытовых нужд. В саду тоже не всегда можно работать в полную силу, поэтому силовые тренировки и отработку боевых элементов, само собой, мы проводим в более безопасном месте, и в том числе там, где мы никому не помешаем и не навредим». «Согласен». Тем более, что местность мало обжитая, и лучшие площадки для тренировок, чем заброшенный пустырь, действительно не придумаешь. «Почему же он вас тогда так заинтересовал, Лен-Архо?» Еще осторожнее поинтересовался я. Безопасник снова улыбнулся. «Потому, Лен-Гурто, что наши специалисты даже без глубокого изучения местности сходу определили, что на том пустыре была использована пространственная магия, Причем довольно высокого порядка, а точнее, с высокой долей вероятности, это была магия порталов. И с учетом того, что в том районе в ближайшие несколько лет не появлялось магов с подобными умениями, Лаир Оти тоже подтвердил, что другим одаренным в последние месяцы дом не сдавал, то я прихожу к закономерному выводу, что магией порталов на том пустыре пользовались тоже вы. «Скажите, Ленгурто, вы подтверждаете эту информацию?» Я нахмурился. «Судя по всему, раз вы завели об этом разговор, вас смутило, что в моем личном деле пока нет этой информации». «Вы все правильно понимаете, Ленгурту», — чуть сузил глаза Ленархо. «Похоже, он не ожидал, что я сам сделаю нужные выводы». «Можете мне объяснить, почему так произошло?» «Разумеется», — пожал плечами я. «Я ведь еще расту, развиваюсь, и мой дат тоже постепенно прогрессирует». «Осенью во время планового тестирования мне сообщили, что в скором времени у меня сформируется новая ветвь. Эта информация есть и в школе Харантао, и у штатного целителя Первой военно-магической академии. Все последующее время после появления зачатков новой ветви мы с одним из моих учителей активно работали в этом направлении. Я в максимально возможном темпе осваивал теорию. Мы также проводили пробные практические занятия, поэтому к тому моменту, как ветвь окончательно сформировалась, а произошло это не так давно, «Буквально перед самыми каникулами. Я уже знал, как ее пользоваться, а вот сейчас, когда появилось свободное время, начал осваивать эти знания на практике». «Ленгурту, ваш опекун не владеет магией этого направления», напомнил мне очевидные вещи безопасник. «Поэтому он при всем желании не смог бы вам с этим помочь». «Зато мастер Рао Норхохатха мог бы. И помог. Его имя должно быть в моем деле, поскольку он еще летом оформил официальное ученичество» именно он готовил меня к работе с пространственной магией лэн нурху хатх озадаченно переспросил лэн архо нет лэн гурту к сожалению в нашей базе пока этой информации нет возможно ее еще не обновили особенно если ваш новый учитель оформил ученичество с некоторыми неточностями или же опоздал подать документы в соответствующую комиссию до начала года но даже если так то как он мог помочь вам осваивать свое искусство здесь Его ведь нет в провинции Архо». Я кашлянул. «Магия сна, как вы правильно заметили, является одной из способностей, которыми я активно пользуюсь. Поэтому большая часть наших занятий с мастером Рао проходит во снах Лен-Архо. Более того, по этой же причине мое обучение даже на каникулах не прекращается. Поэтому у нас нет больших перерывов, а мастер Рао доступен мне практически в любой момент». «Сны...» — на мгновение замер мужчина. В его глазах метнулась досада за столь очевидный промах, но он быстро взял себя в руки и замедленно кивнул. «Хорошо, Лангурта, я непременно проверю эту информацию. Скажите, до какого уровня у вас сейчас развита ветвь порталов?» «На данный момент я всего лишь маг-нулевка». «Так», — отчего-то встрепенулся маг. «А какой длины портала вы уже научились создавать?» Я на мгновение задумался. «Пока недалеко. Я стараюсь не делать точки выхода за пределами прямой видимости». То есть, если местность будет открытой, а видимость хорошей, вам не составит труда переместиться, скажем, на Дейран вперед, или даже чуть больше?» «Мне снова откровенно не понравились эти намеки. Не уверен, не пробовал. А почему вы об этом спросили?» «Потому, Лен нехорошо улыбнулся Лен Архо, — что, если помните, вы также проходите свидетелем по еще одному делу причем довольно громкому делу, которое касается преждевременной кончины Лена Эддерда Босха, с которым, если верить вашим же собственным показаниям, у вас были враждебные отношения. Так вот, в деле, как вы знаете, было много неясностей. Ваша предполагаемая причастность к смерти Тану Босха оказалась недоказана, и одной из причин такого мнения следователей стал тот самый факт, что в момент падения Орде Лена Босхо вы находились от него на достаточно большом расстоянии, У вас не было физической возможности к нему приблизиться, но если раньше данная ситуация рассматривалась как вполне объяснимая, то теперь Ленгурту, когда вы продемонстрировали умение создавать достаточно протяжённые и устойчивые порталы, о которых до настоящего времени никто не знал, она выглядит совсем иначе. Вам не кажется? Ах ты ж козёл! Я немного помолчал, мысленно посоветовавшись с подругой, а потом ровно без эмоций как во время допроса сообщил господину Козлу несколько общеизвестных, доказанных и легко проверяемых фактов. Во-первых, Лен Архо. Лен Босха погиб еще в Арделе. И на тот момент в моем даре ветви порталов достоверно не существовало. Это может подтвердить мой опекун, все мои учителя, ведущий целитель школы Харантао, а также многоуважаемый Лен Дунте, штатный целитель академии, в которой я учусь. Во-вторых, как я уже сказал, Я даже сейчас не рискую открывать порталы на расстояние более половины Дейрана. В-третьих, у меня при этом слишком быстро истощается дар. Нулевая ступень. Сами понимаете, что ни большие расстояния, не создание нескольких порталов подряд, в частности, до места падения Орды и обратно, мне не физически, ни магически пока недоступны. Не говоря уже о том, что в арделе я об этом даже и мечтать не мог». «Но вы ведь и раньше создавали порталы Лен-Гурту», — вкратчиво сказал «вот уже дважды козёл Архо». «До Арделя. Помните историю с проклятым домом? Это ведь случилось задолго до гибели Лена Босхо». «На мой взгляд, коллеги из провинции Босхо напрасно упустили из виду этот момент. Ведь чисто теоретически, чисто практически, после того портала меня больше суток откачивали лучшие целители в одной из лучших клиник Таирина». Так же ровно отозвался я, прекрасно понимая, откуда ветер дует. Поэтому чисто теоретически я был не в состоянии открыть такой портал в провинции Босхо. Тем более дважды, да еще и после черепно-мозговой травмы. «Почему дважды?» — прищурился теперь уже трижды козел Архо. «Но я ведь должен был как-то вернуться к наставнику, правда? Вы ведь сами сказали «туда и обратно». Так вот туда, быть может, я, если бы заимел, ну, очень большое желание переместиться и имел в своем арсенале магию порталов, еще смог бы попасть, а вот обратно, увы, нет. Я бы попросту умер во время перехода, и у ваших коллег не осталось бы главного подозреваемого. Кстати, мне интересно, а на месте, так сказать, преступления ваши коллеги тоже обнаружили следы от чьих-то порталов? Я ничего по этому поводу не говорил. Я сделал вид, что задумался. Действительно. Хотя должны были. Если такой портал существовал, то и следы от него непременно остались бы, верно? Причем и в точке открытия, и в точке выхода. Более того, если ваши коллеги нашли такие следы, то должны были сразу же отразить этот факт в первичной документации, которую, в свою очередь, должны были своевременно предоставить нашему законнику, а он, между прочим, ничего нам на эту тему не говорил. Впрочем, Лен Ариус Гасхе мог и запамятовать рассказать нам о такой малозначительной детали. У него же много работы» дело одно сложнее другого, но даже в этом случае ваши коллеги должны отразить в рапорте характерные особенности найденного портала. Они, эти особенности, у каждого мага свои. Поэтому если на месте крушения Орде Тану работали квалифицированные специалисты, а я в этом не сомневаюсь, и если им вдруг однажды вздумается проверить, был ли этот портал моим, так вот, если они тщательнейшим образом изучат следы от истинно моих порталов и сравнятся следами, которые... «Чисто теоретически, могли остаться рядом с местом гибели Лена Эдерда Босхо, то как думаете, какова вероятность, что эти следы вдруг возьмут и совпадут?» Лен Архо нехорошо на меня посмотрела «Думаю, об этом мы спросим у специалистов, если... Вернее, когда они займутся изучением данного вопроса?» «Внимание!» — снова отвлекло меня Эмма. «Фиксируется повторная попытка ментального воздействия. Интенсивность воздействия расценена как средняя». «Ах, вот оно что! Пожалуй, даже хорошо, что амулет мастера ДАЭ у меня забрали сразу по прибытии в участок. Мне почему-то кажется, Лен, что вы слишком далеко ушли от первоначальной темы разговора», — вскользь заметил я, демонстративно засмотревшись в сторону. «Конечно, я все понимаю. Провинции Арху и Босхо находятся в тесных дружеских отношениях, а гибель Тану Босхо — огромная трагедия, которая, несомненно, потрясла всех приближенных к главе рода лиц». Есть также и простая коллегиальность. Можно же и не быть заинтересованным в деле лично, но иметь искреннее желание помочь сотрудникам смежных спецслужб. Но все же мне почему-то кажется, что у вас нет полномочий допрашивать меня по делу Эдарда Босха. По крайней мере, в отсутствие моего опекуна и его законника. Как нет законных оснований вмешиваться в чужое расследование, к которому, как мне известно, уже и без того привлекли необходимых специалистов. Не так ли, Лен Архо? Мы на мгновение скрестили взгляды, после чего на физиономии и безопасника мелькнула лёгкая тень. «Думаю, мы закончили Ленгурту», — сухо сказал он, поднимаясь со стула. «Какая жалость!» — равнодушно отозвался я. «Но если вы больше ни о чём не хотите меня спросить, то доброго вам дня!» Козёл, окинув меня непроницаемым взглядом, молча встал, отвернулся и вышел, тогда как я, едва его аура отдалилась от двери, снова откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Надо было серьезно подумать. Больше меня никто не допрашивал. В комнату для посетителей не приходил, да и Атлына и Даорна вскоре тоже отстали. Судя по всему, его ответы следователи вполне устроили. Имена и даты тоже совпали. Поскольку к контрабанде Найта мы не имели и не могли иметь никакого отношения, то мурыжить нас по этому поводу было бесполезно. Насчет того, что дом, где мы жили, когда-то принадлежал Тану Расха, мы тем более знать не могли. Вопрос, почему нынешний владелец дома не знал, что таковым является, нас и вовсе не касался. Это дела Тана с его бывшим поверенным. но ну, а проклятый голем был найден не в доме, а во дворе. Причем в земле, а не у нас под подушками. Поэтому ни наставник, ни я не были обязаны его видеть. Тем более они обязаны были знать, что с домом что-то не то. Поэтому ближе к обеду, когда в участок прибыл Лен-Арон-Архо и получил исчерпывающие сведения от Тхаэров, нас все-таки выпустили из участка. Напоследок, как водится, предупредив, что если у следователей возникнут новые вопросы, то нам придется вернуться и дать новые показания. Хотя, конечно, уже на улице в мою голову пришла крамольная мысль, что в следующий раз, блин, надо мимо проходить, а не разруливать чужие проблемы. Если бы я по избавился от казнокрадов, то все было бы шито-крыто. А тут получается, что Тхаэрам я помог, дал им, так сказать, заработать свою минуту славы, воров и убийцам тёпленькими в руки передал, видео прислал, всех главных действующих лиц обозначил, вскрыл крупный канал контрабанды и разве что дорожку не подсветил, чтобы ребята, не дай бог, не промахнулись. Так теперь из-за этого меня же за мягкое место и взяли. Ну где в этом мире справедливость? «Вот тебе и отпуск», — пробормотал Лэнда Орн, когда мы остановились в нескольких шагах от входа в участок и выразительно переглянулись. «Кто бы мог подумать, что так все закончится?» «На меня не смотрите», — фыркнул я. «Я все-таки не провидец. Хотя, конечно, то, что мы из всех домов и всех сдающихся в аренду особняков выбрали именно этот...» «Дайн. Шанс был один на Дэквион». «Примечание. деквион примечание деквион миллион. Конец примечания». «Вот именно». «Мы с тобой как раз в него и угодили». «Это не ваша вина», — успокоил я наставника, которого не меньше, чем меня вся эта фигня выбила из колеи. «Вы ведь не знали? И никто не знал, что так получится». «Да уж, ты точно не имеешь к этому отношения?» Вдруг с подозрением уставился на меня наставник. Я с укором на него посмотрел. «Найту государство не воровал, невинных людей не убивал и вообще не сделал ничего такого, чтобы тхаэры к нам прицепились» а про остальное позже расскажу. Сейчас не время и не место для таких разговоров. «Дайн!» — с досады чертыхнулся Лэн когда я выразительно скосил глаза на вывеску над шестнадцатым участком. «Адрея, ты же обещал!» «Не волнуйтесь, Лэн, я все за собой убрал. И, напротив, старался помочь Тхаэрам, а они вот это вот все. И все же по поводу самих Тхаэров нам кое-что надо обсудить. Сегодня, пока вас усиленно допрашивали, у меня побывал очень необычный посетитель, и вот о нем нам точно нужно поговорить и в том числе посоветоваться по его поводу с Леном Гасха. Ладно. С тяжелым вздохом отвернулся опекун. Ты прав, сейчас для этого не время. Надо придумать, как добраться до Фурии. Она же так и стоит, наверное, обедная перед воротами. Вряд ли Тхаэры догадались ее куда-то отогнать. Давайте наймем Орде, пожал плечами я. А там просто пересядем и полетим домой. Да здесь с наемными Орде как-то не очень, провинция же. Тем более, что нас с тобой в Гайр привезли. «А додержи отсюда прилично». М да А ещё там остались наши вещи, машины, мелочи всякие, которые, конечно, можно бросить, но без которых в дороге будет неуютно. Наконец там ждала моего возвращения наиниитовая чайка, попрятавшаяся по углам големы и, конечно же, ши, так что возвращаться по-любому придётся». Впрочем, вопрос мы вскоре решили. На наше счастье в Гайре нашёлся-таки таксист, который за наличку охотно подбросил нас до места — ну а когда мы все таки забрали вещи навестили матушку ларну и нагрузившись под самый потолок наконец то вылетели в Таирин, время на часах перевалило далеко за полдень это плохо сказал лендаорн когда я пересказал ему разговор с ленном арху о том что буску и арху давние союзники я знал но не думал что нас и с этой стороны попытаются достать это была всего лишь проверка качнул головой я причем похоже спонтанная Архо всего лишь хотел посмотреть, как я себя поведу, если намекнуть, что они так или иначе, но все равно нас прижучат. Кажется, они считают, что в нашей двойке я слабое звено». Лэндаорн поморщился. «Пусть и дальше считают. Незачем было его дразнить». «У меня осталась запись разговора», — усмехнулся я. «Не знаю, в курсе ли лен Архо, но у камеры, которая висела в том помещении, есть функция определения ауры, так что на записи прекрасно видно, как этот Клайр пытался меня продавить». Это, в свою очередь, означает, что с самого начала разговора на меня оказывалось ментальное давление, а также то, что допрос был проведен в нарушении протокола без официального согласия и присутствия опекуна. Да меня при этом еще и запугивали. Что не для обычного свидетеля, ни тем более для несовершеннолетнего абсолютно недопустимо. Наставник быстро на меня покосился. «Запись сделана легально?» «Не совсем, но данные с камеры я тоже снял» так что можно подавать официально протест на незаконные действия сотрудников службы магического правопорядка провинции Архо». «Прекрасно», — вернул мне усмешку опекун. «Когда вернемся, я поговорю с Леном Гасха. Думаю, он сделает это гораздо лучше, чем я или ты». «Ого, еще и момент, небось, грамотно подгадает. Кстати, по поводу Найта и того, что именно моими усилиями Тхайра наткнулись на след контрабандистов, я наставнику рассказал далеко не все» хотя о самом важном он, естественно, и сам уже догадался. В частности, он знал, каким образом я мог за несколько рейнов припереться чуть ли не на другой конец провинции так, чтобы этого никто не заметил. Знал, что с моим везением вполне реально было во время одной из таких прогулок наткнуться на контрабандистов. Причем именно тогда, когда они пытались вывести последнюю партию товара. При этом однозначно одобрял сам факт того, что я вмешался — хотя я и не сомневался, что он отреагирует как-то иначе, а единственное, что ему категорически не понравилось, это то, что я, как обычно, не поставил его в известность сразу. «Да я просто хвастать не хотел», — со вздохом признался я, когда наставник с неодобрением на меня посмотрел. «Подумаешь, большое дело. Мы бы просто по новостям это увидели, немного поговорили, обсудили, да и вернулись бы обратно в Таирин. Найт я, естественно, у воров забрал, оставил минимум, чтобы Тхайрам было за что зацепиться». А остальное не мое дело. Тем более, что лично вам в тот день и без новостей забот хватало. Про чаек и связанные с ними особенности я, естественно, распространяться не стал. Даже для Лена Даорна это была слишком опасная информация. И в условиях, когда его могли повторно допросить, было лучше, если он, как и раньше, честно ответит, что ни о чем таком не знает. «Так, а с Големами что?» Тем временем спросил лендаорн когда уяснил для себя самые важные моменты. Я с готовностью ответил. Там же нашёл в шахте. Правда, не сразу. Вернулся пару дней назад, чтобы проверить, всё ли Тхайра откопали и все ли тела нашли. Ну и увидел одного такого малыша среди камней. Понял, что именно с их помощью незарегистрированное месторождение было найдено и выработано, а потом нашёл других и взял домой, чтобы изучить на досуге. И даже перепрограммировать успел. Директивы подчистил, на себя настроил. Думал, что заберу потом по-тихому в тайрин и всё, а оно вон как вышло хайры слишком бдительными оказались, поэтому одного голему пришлось уничтожить. лендаорн прищурился. «А сколько их у тебя осталось?» «Ну, пока мы в участке сидели, Ши сумел припрятать в саду около трёх десятков, и я их, само собой, сегодня оттуда забрал». «То есть ты хочешь сказать, что у нас в багажнике сейчас лежат улики?» «Нет, они вообще-то под днищем сидят они не отсвечивают», — признался я. «Они же на меня настроены, команды выполнять умеют». Ну, я прежде, чем нас оттуда увезли, алгоритм действий им как раз и прописал. Поэтому они и спрятались сразу, и сидели тихо. Один только не успел, но он поврежденный был, поэтому в конечном итоге от него пришлось избавиться». лендаорн покачал головой. «С огнем играешь, ученик. Нас ведь могли без повторной проверки и не отпустить». «Не могли. Машину они прошмонали задолго до нашего возвращения, и все это время она потом стояла на виду. Да и Ши следил». Так что обыскивать Орде второй раз Тхаэром не было резона. но ну, а големы, как только все затихло, сами переползли в безопасное место. Так что Тхаэры и знать не знают, что у нас с вами есть лишние пассажиры. Так, и что ты собрался с ними делать, если не секрет? Как что? — удивился я. Мне Найт позарез нужен, а они уже готовые кладоискатели с запасом энергии и нужными приборами. Не использовать их по назначению с моей стороны было бы преступлением. Лэндаорн хмыкнул. То есть теперь вместо обычных казнокрадов воровать у государства найт будешь ты. — Да мне же немного нужно, — смутился я. — Возьму сколько надо, а остальное начи забирайте дарю. И вообще, насколько я понял, таких узкоспециализированных големов многие рода используют. Просто конкретно эти очень уж удобные, так что я их со временем доработаю, сделаю пошустрее и вперед. — Или, думаете, самородку за вновь открытое месторождение награду не дадут? Наставник кашлянул. «Вот уж не знал, что ты такой охочий до денег». «Надо же как-то зарабатывать», — тихо рассмеялся я. «Почему бы и не так, раз это законно? А свой процент я на этом возьму. Так что всем хорошо, все довольны, и ничьи права не ущемлены». «А ты уверен, что бывшие хозяева не запеленгуют твоих големов и не явятся потом с претензиями?» «Бывшие хозяева — кто мёртв, кто за решёткой сидит. Да и в электронных мозгах этих малышей я хорошо покопался, так что теперь они будут слушаться только меня». А когда я их переделаю, усовершенствую, осовременю, чтоб сходство не бросалось в глаза, то потом еще и запатентую, чтобы на мою добычу никто не покушался». «Кстати, по поводу добычи», — неожиданно встрепенулся опекун. Тхайры подтвердили, что особняк когда-то действительно принадлежал Тану Альнбару Расха, как и то, что Тан некоторое время назад переоформил его на своего поверенного, причем не совсем законным способом. Когда люди Архо начали проверку, то оказалось, что по факту в одном министерстве имущество числилось за Лаиром Тарро, тогда как в другое информация о нем даже не поступала. Так что Лаир действительно ничего не знал, никаких уведомлений не получал, налоги за дом и землю, соответственно, не платил и вообще понятия не имел, что бывший хозяин его так подставил. Я прищурился. Лен Архо, тот, который Арон... «Сказал, что Лаир Тарру проживает в провинции Босха. Вас это случайно не настораживает?» «Я спросил об этом у следователей», — кивнул наставник. Те, конечно же, удивились, но ответили, что, если верить документам, Лаир Тарру жил там и тогда, когда работал Натана Расха, и по сей день еще живет. Причем живет не абы где а в Нарке. Провинции в тех краях очень плотно соседствуют друг с другом, поэтому многие и сейчас ездят из одной в другую на заработки». К тому же Тана открыто не конфликтовали, поэтому Лаир тарру не менял место жительства ни до того, как его нанял танрасха Расха, ни после. «Необычно», — задумался я. «Хотя, может, он просто надежный человек, да и его услуги Тану наверняка требовались нечасто. Но тогда непонятно, почему в итоге Тан его подставил». «Это вот Хайры не сказали. Намекнули только, что танрасха и его бывшие поверенные расстались не совсем мирно». Но поскольку сделка была незаконной, а Лаир Тарру уже дал необходимые показания, то, скорее всего, дом из числа его имущества вскоре изымут, и он отойдет в пользу государства. А потом, вероятнее всего, будет выставлен на торги, если, конечно, в подвале или на чердаке не найдут какого-нибудь криминала. «Если бы нашли, нас бы уже об этом спросили», — резонно возразил я. «А раз нет, значит, дом на самом деле чист. А Танрасха, если и планировал хранить в нем стыриный из шахты Найт, попросту до этого момента не дожил». С другой стороны, продажа дома не есть хорошо. Если он пойдет с молотка, то что же тогда сторж делать будет? У него ведь еще контракт на два с лишним года не закрыт, и там действительно кто знает, кому достанется дома, не надумает ли новые хозяева его снести». лендаорн пожал плечами. «Карн виноват, что так вышло. Если бы он сразу обратился в службу общественного правопорядка, то все бы по-другому обернулось, а он решил схитрить». Заработать на чужом имуществе, да еще и по-тихому. Ну, вот и будет теперь искать способ остаться при доме, независимо от личности нового владельца. И если сильно повезет, то закроет свой контракт в ближайшие два года без ущерба для собственного здоровья. Я также задумчиво кивнул, мельком пожалев, что дом моего биологического отца, да еще расположенный в таком красивом месте, рано или поздно будет продан посторонним. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Имуществом Тана отныне по закону распоряжалось земельное министерство, так что оставшийся не при делах особняк эта участь тоже не минует. А жаль. Дом-то и правда справный, да и расположен удачно. «Ладно», — вздохнул я, когда наставник умолк. «Дайн с ним, с особняком и со всей провинцией ей Арха заодно. Как-то странно прошли эти каникулы. Не так плохо, как летние, но все же многое мне осталось непонятным. Впрочем, надеюсь, нас это больше не коснется. Да и вообще». Я хочу обратно в Таирин». «Соскучился?» — непроизвольно улыбнулся лендаорн «Я прислушался к себе и признал. Да, соскучился. И по нормальной учебе, и по друзьям. Но это дело поправимое, потому что уже послезавтра у нас начнется очередная весенняя практика, которая, если верить моему предчувствию, тоже будет нескучной».